Дома Гедемина, поселившиеся в Москве в XV и начале XVI века, имели менее глубокие исторические корни в московском царстве, нежели Рюриковичи, но были более знакомы с польскими и литовскими аристократическими привилегиями и правами. Они, а также нетитулованное «боярство», Не противостояли объединению Московского государства и таким образом не подвергали опасности единство царства, но старались сохранить высокое положение боярской думы, а также боярство в целом в правительстве, армии и администрации. Иван IV начал с ограничения власти князя Владимира Старицкого. Затем казнил его и упразднил его удел. Аналогичным образом он конфисковал остатки удела воротынских. Перед созданием опричнины, во время нее и после ее упразднения, он казнил значительное число титулованных и нетитулованных бояр, но ему не удалось сокрушить боярство как политический институт. В действительности политика Ивана IV была непоследовательной. Уничтожив оставшиеся уделы, он создал два новых, он сделал Симеона Бекбулатовича великим князем Тверским и оставил удел в Угличе царевичу Дмитрию, сыну Марии Ногой. И даже в ходе опричнины не упразднил Боярскую думу, в земской части царства лишь стал лично пристально следить за ее деятельностью. Он принял доверенных бояр в свой опричный двор и назначил их в свой личный совет. После упразднения опричнины его советники вошли в объединенную Боярскую думу. Анализ состава Боярской думы в 1578 году показывает, что ее аристократическая часть, бояре и окольничье, принадлежали к тем же древним семьям, из которых царь обычно выбирал лиц, назначаемых на высокие должности. К концу царствования царя Ивана IV существовало три их слоя. Те, что занимали свои посты еще до введения опричнины, подобные князю Милославскому и Юрьеву, те, кто был членами опричной думы, подобно князю Трубецкому, и те, что были назначены после упразднения опричнины, среди них — Годуновы. По своему усмотрению царь мог назначать лишь тех государственных деятелей, пост которых не требовал аристократического происхождения — думских дворян. Но Иван IV нечасто пользовался этим правом. До установления опричнины было пять думских дворян и восемь ко времени смерти Ивана. Итак, начнем. Боярская дума сохраняла свой преимущественно аристократический характер. Смотрите Сухотин к пересмотру, часть 2, страницы 65-66. Основополагающим процессом социально-политической истории России в 16 столетии был подъем дворянства, дворян и детей боярских которые составляли большую часть русской армии в это время. Бояре таким образом были зажаты двумя силами – самодержавием и дворянством. Процесс этот продолжался на протяжении всего правления царя Ивана IV. В течение первого десятилетия его царствования, во время влияния Адашева, Разрешение трехстороннего политического противостояния было найдено путем введения Земского собора, в котором участвовали бояре и дворяне. Тогда же была предпринята первая попытка устранить систему местничества. Это сопровождалось подтверждением свободы крестьян судебником 1550 года. В своей последующей политике царь Иван IV нарушил равновесие политических и социальных сил, которые, оказалось, уже было достигнуто. Земский собор состоялся лишь однажды, в 1566 году. Опричнино затронула интересы как бояр, так и дворянства, а также тех крестьян, что попали в районы,